Наталья Романова. Огонь наших сердец. Глава 1 Цветисто выругавшись про себя, я глянула на часы, которые красовались на стене полутёмного холла летного клуба. Прошло два часа, оставалось ждать всего-то час, если повезет. Я вздохнула и снова уставилась в телефон. Принялась бесцельно гонять ленту социальной сети. Модный разбор, что актуально в этом сезоне, а что нет, отрывки сериалов, Парочка турецких актеров, котики, прыжки с кривлянием перед камерой, снова котики. Минус полторы минуты от оставшегося часа. Вздохнув, я встала с дивана с дерматиновой обивкой, одернула прилипшее к ногам платье, прошла по кругу вдоль стен, как цирковой пони. Еще раз пересмотрела фотографии, скупо выставленные на выкрашенных в персиковый цвет стенах. Какие-то фотографии давности царя Гороха, наверняка ровесники местного аэродрома, где и обосновался летный клуб, предоставляющий нехитрую услугу для населения – нацепить на смельчака парашют и выкинуть из самолета с высоты от 800 метров до 3-4 тысяч, в зависимости от желания и обстоятельств. Были и новые фото, отражающие современные реалии, яркие комбинезоны, лица, отличающиеся от тех, что на черно-белых изображениях, словно другая порода людей. Что только не придет в голову от скуки – другая порода людей. Открылась дверь, прозвенел колокольчик при входе, разнося переливчатый звук по гулкой тишине. Я обернулась на звук. С относительной темноты на яркий солнечный свет с улицы зашедшего было не видно, лишь высокий мужской силуэт. Я посторонилась, будто он мог меня сбить или хотя бы заметить в противоположной части помещения. «Маришка, привет!» – дружелюбно проговорил вошедший. Я обернулась на собственное имя. уставилась на говорящего, совершенно незнакомого мне человека. На вид парню не было 30 лет, но и моим ровесником он не был. На второкурсника, несмотря на небрежную футболку, перекинутую через руку толстовку и светлые джинсы, не тянул. Как я и отметила раньше, достаточно высокий, с взлохмачными волосами, будто он расчесал их после сна пятерней, спортивный, в меру подкачанный, симпатичный. Я бы запомнила такого, если бы мы были знакомы. «Марина! Марина!» Передразнил он интернет-мем, перегнувшись через стойку регистрации, где сидел администратор, глядя в телефон, с точно таким же скучающим лицом, как у меня. Время от времени она отвечала на звонки, иногда смотрела на монитор ноутбука, еще реже заходили посетители, отвлекая несчастную от бесконечно тянущегося рабочего дня. «Привет!» – отозвалась администратор. «Ты разве не на базе?» Я тут же отвернулась. Предположение, что мы с зашедшим незнакомы, подтвердилось. Продолжать таращиться на парня стало неудобно. «Да я так, проездом!» – неопределенно ответил зашедший. «Степаныч здесь?» «Наверняка в буфете ошивается», – фыркнула Марина. «Понял, принял», – ответил ей парень и скрылся в одном из коридоров, выходящих в злосчастный холл, в котором я проторчала уже два часа и 14 минут, можно сказать, 15. «Девушка!» — услышала я за своей спиной тезку. «Прямо и налево есть буфет». Я повернулась на звук и увидела, как администратор указывает на проход, в котором скрылся парень. «Спасибо!» — благодарно кивнула я. Выходить на улицу не хотелось. Стоявшая с начала июня жара надоела. Полуденные палящие солнечные лучи на фоне неба без единого облачка не привлекали. Оставался холл летного клуба, и... вот буфет. хоть какое-то развлечение на оставшееся время. Прошла довольно длинным коридором с изредка встречающимися дверями с непонятными для меня надписями. Повернула налево, как и было сказано, прошла еще одним коридором и в торце увидела дверь с приклеенной бумажкой, на которой было написано «Буфет. Часы работы с 10 до 18». Буфет оказался небольшой комнатой, в которой помещалось пять отдельно стоящих столов, стойка раздачи в торце – Там же была ширма, из-за которой выглядывал стол, составленный грязной посудой. Ассортимент соответствовал интерьеру и не вызывал ни малейшего аппетита. Обыкновенное столовское меню. Макароны, гречка, пюре, тефтели, отбивная из курицы, рыба под майонезом, несколько видов салатов, на вид совсем жухлых, рассольник и гороховый суп, какие-то пирожки, чай и кофе три в одном. Я ограничилась газировкой. Уселась за стол, огляделась Широкие окна выходили на летное поле По которому лениво ходили работники аэродрома в спецодежде Такие же работники сидели за соседними столами Флегматично жевали Иногда негромко переговаривались друг с другом Вставали за добавкой Или уносили грязную посуду за ширму За одним из столов устроились парни в ярких парашютных комбинезонах Точно таких же, как я видела на фотографиях в холле У некоторых верх был скинут, рукава завязаны на поясе. Эта компания была более шумной, они что-то живо обсуждали, активно жестикулировали, закатывались в громоподобном смехе. «Можно?» – услышала я над головой. Передо мной стоял тот, кто несколько минут назад разговаривал с администратором. В руках он держал пластиковый, слегка покоцанный поднос с тарелками. «Да», – кивнула я, показывая взглядом, что он может присоединиться. Парень расставил тарелки, уселся напротив и принялся с аппетитом есть, не обращая на меня никакого внимания. Лишь когда дело дошло до чая с пирожком, он поднял на меня глаза, оценивающе скользнул по лицу, шее, груди под тонкой тканью платья и ногам в босоножках на платформе, тому, что было открыто его взгляду. — Прыгать хотите? — спросил он. — Собиралась, — подтвердила я. — По весу не прошли, — заявил он безапелляционно. Мне стало не по себе. По щекам разлился неуместный румянец. Никогда не приходило в голову комплексовать по поводу собственного телосложения. Невысокая по сравнению с большей частью подруг, приятельниц и знакомых. Худая, а вернее сказать стройная. А под взглядом незнакомца стало неловко. Даже стыдно за вес, который к 19 годам не достиг минимума в парашютном спорте – 50 килограммов. А с инструктором почему не прыгнули? Проигнорировал мое молчание незнакомец. «Не хватило мне инструктора», – буркнула я. «Могу организовать?» – флегматично предложил незнакомец. «Спасибо, не надо», – моментально отказалась я. Настроение ввязываться в авантюру с прыжком у меня пропало еще на подъезде к аэродрому в компании приятелей. Я все еще склонялась к тому, чтобы составить компанию безумцам, когда сказали, что мой вес не подходит для самостоятельного прыжка. «Нужно подождать инструктора», который должен освободиться примерно через час. Но, услышав вердикт, с облегчением выдохнула. Под дружный хохот парней сослалась на ограниченное свободное время и с радостью отказалась от идиотской затеи, на которую можно было решиться только от откровенной скуки, которая буквально сжирала молодые, деятельные организмы на каникулах. «Ну и правильно», – ответил тот, кто сидел напротив меня и принялся жевать пирожок, запивая остывшим чаем. «Пах, здорово!» Рядом со мной на соседний стул шлепнулся парень, грохнув подносом по столу. Тарелка с гороховым супом накренилась, половина вылилась на поднос. Тевтели покачнулись, но остались по центру белой, тешевой керамики. Я решила, что разговор о несовместимости моего веса с парашютным спортом завершён Подхватила лимонад, пожелала оставшимся за столом приятного аппетита и вышла из буфета. и того прошло 2 часа 35 минут. Еще минут 20 – и можно будет идти на место посадки парашютистов, встречать счастливчиков, вдохнувших воздух свободы, испытавших свободное падение и видевших землю с высоты птичьего полета. В общем, всего, что обещал сайт парашютного клуба, когда мы решили, что каникулы без прыжка с 2500 метров – не каникулы вовсе. Я топала вдоль длинного коридора, начав понимать, что иду в другую от холла сторону. По пути в буфет не было столько кабинетов, да людей встречалось значительно меньше. Здесь же то и дело проходили работники аэродрома в спецовках, иногда пробегали девушки в строгой одежде, белый верх, темный низ. Стоял негромкий, ни непрекращающийся гул из людских голосов, работы архтехники и звуков взлетающих и садящихся самолетов. Остановилась у панорамного окна, снова посмотрела на летное поле, где взлетала Ан-52. Небольшая машинка телепалась по взлетной полосе, Покачиваясь на кочках, потом приподнялась над землей и бодро взмыла в небо, унося желающих получить острые ощущения. Спустя несколько минут, когда белый самолет стал точкой на небе, я услышала гитарный проигрыш. Звук показался мне настолько чужеродным, что на секунду я решила, что послышалось, Но нет, кто-то уверенно перебирал струны и подпевал. Подойдя к одной из раскрытых дверей, я остановилась. На старом диване с гобеленовым покрывалом Сидел уже знакомый незнакомец и что-то наигрывал. Через мгновение я узнала знакомый мотив. По минутам осыпается ожидание, невозможнова. Ранимутром просыпается, а движение неосторожновал. Голос у поющего был красивый, и звучал он по-настоящему душевно. словно рассказывал о себе, будто именно он не мог найти силы, чтобы проститься со своей любовью. Невольно я разглядела недавнего собеседника лучше. Простое лицо, приятное, открытое, темно-русые, взлохмаченные волосы, притягательная улыбка. Ее я увидела, когда прозвучал последний аккорд. Парень поднял взгляд и неожиданно подмигнул мне. Я вылетела из кабинета с тремглав, на ходу ругая себя, на чем свет стоит. чувствуя, как пылают щеки. Интересно, что он подумал обо мне? Что преследую его, напрашиваясь на продолжение знакомства? Вот ведь любопытная Варвара не могла включить ума Турман в приложении и слушать на репите хоть целый день. На дробзону я прибежала, когда партия новоявленных парашютистов в лице моих друзей-приятелей приземлялась. Выхватив телефон, я начала снимать всех и каждого, задерживая кадр то на одном, то на другом. Напищащий от восторга Дашке, которая прыгала с инструктором, сорокалетним усатым дядькой с добродушным выражением лица. На Никитосе, который, перебирая длинными ногами, размахивая руками мельницами, надвигался на меня, желая тут же поделиться впечатлениями. Говорят, мужчины растут до 22 лет. Никитос опровергал эту гипотезу своим существованием. В конце мая ему исполнилось 23 года. а он продолжал расти. На Алике, закадычном друге Никитоса, младше на два года, который предложил сигануть с высоты птичьего полета. На Тимофее, попросту Тиме и довольно скачущей рядом Насте, наших неразлучниках с пятого класса. Мы даже открыли тайный тотализатор на то, когда же они поженятся. Я считала, что после третьего курса парни ставили на пятый, а Алик утверждал, что никогда. Разбегутся. но не могут люди оставаться вместе со школьной скамьи. И на всеобщем любимце, компьютерном гении, гордом обладателе почти 100 килограмм при росте, едва достигающим метра семидесяти, на Максе. На всей нашей разношерстной, дружной компании, которая образовалась давно, в школьные годы, пережила разлуку на студенческие годы Никитоса и Алика, потом наш с Дашкой отъезд в университет путей сообщения, громкие расставания, хлопанье дверями, примирение наших неразлучников и первую несчастную любовь Макса.